14. После клубного ланча Квиллер, чтобы убить время, зашел почитать центральные газеты в библиотеку. Он дожидался удобного часа, когда сможет переговорить с Лени Инчпотом в закусочной его матери. В три часа дня Квиллер купил последний выпуск всякой всячины и отправился с ним в закусочную Луизы, где тянул время лениво, закусывая местные новости яблочным пирогом. В свадьбе Посвящен был фотоочерк, сопровождавшийся коротким текстом. Свадьба на Валентинов день в индейской деревне. Линна Дункан из Пикакса и Картер Ли Джеймс из Нью-Йорка обвенчались во вторник вечером в клубе индейской деревни. Свадьбу справляли по шотландским обычаям. Свидетелями новобрачных были Поли Дункан и Джеймс Квиллер. а Обряд венчания совершил его преподобие Уэсли Форбуш. Фотографии делал Джон Бушлинд. Портрет жениха и невесты крупным планом, обряд венчания перед камином, ритуал разламывания овсяной лепешки, новобрачный отрезает первый кусок торта дирком, групповой снимок гостей шотландских нарядов по главе с Броуди и его волынкой. Когда последний посетитель покинул закусочную и на окно повесили табличку «Закрыто», Ленни начал мыть полы, а Квиллер прошел на кухню и воззвал к Луизи. «Прошу разрешения поговорить с оператором Швабры по делу жизненной важности». «Валяйте!» – прокричала она в ответ. «Только побыстрее, у него еще масса дел». «Глуши мотор Лени и присядь со мной на пару минут», – попросил Квиллер. «Ты слышал, что Трейси Кемпл попала в больницу?» «Нет». «А что с ней случилось?» «Нервный срыв». «Ты еще не видел сегодняшнюю газету?» Он раскрыл номер на той странице, где писали о свадьбе. «Новобрачный Картер Ли Джеймс» ох хо хо вздохнул Ленни. «Бедняжка Тресси считала, что у нее все на мази с этим парнем, подозревая, что она просто принимала желаемое за действительное». Или, подумал Квиллер, – «ей умышленно внушали ложные надежды». «Ты знаешь, как она познакомилась с ним?» «Конечно!» Он старался склонить Кэмпла к участию в его грандиозном проекте что означало выплату аванса, а Эрни не склонен царить деньгами. Сдается мне этот Картер Ли просто мошенник. Но Трейси потрясли фотографии тех домов, что публиковали журналы. Знаете, мистерка, я стал подозрительно относиться к чужакам с тех самых пор, как сладкоречивый болтун с букетом цветов устроил взрыв в отеле в прошлом году. Конечно, с Трейси у меня вышла промашка. Я напрямик выложил ей, что считаю Картер Ли обманщиком. Тут я свалял дурака». «Лучше бы мне надо было держить, держать язык за зубами. Я только разозлил ее, понимаете? И она велела мне убираться. Вот такая история. И как же теперь быть? Ну, это тебе решать. Для начала можешь позвонить Эрни и выразить ему сочувствие. Бедняга ужасно расстроен. Да, наверное, я так и сделаю. У нас с Эрни всегда были хорошие отношения. Он готов выступить на слушании твоего дела, как свидетель защиты. Впрочем, как и я. «Правда?» «Вот здорово, мистер К, И спасибо, что привлекли к делу мистера Бартера. Он мировой мужик. Отлично! Увидимся в суде!» Когда Квиллер вышел из закусочной, Лени, словно лунатик, принялся вяло водить швабры по полу. «Давай-ка заканчивай поживей!» – прикрикнула на него мать. «Скоро народ повалит, а у нас еще и пол грязный!» Прежде чем идти домой, Квиллер купил еще шесть экземпляров всякой всячины для Полли, чтобы та передала их Ленок после ее возвращения. Он доставил газеты прямо в библиотеку. «Ты знала, что Картер Ли из Нью-Йорка?» «Я знала только, что он работал на Востоке. Лина говорила, что у него есть впечатляющий альбом с образцами его прошлых проектов. Хотелось бы мне взглянуть в него». «Мне тоже», – подхватил Квеллер. «Надеюсь, ты придешь ко мне сегодня вечером на очередной цыплячий ужин?» «Мы уже опробовали с тобой семь рецептов. Осталось еще десять». «Жду не дождусь». Ответил он двусмысленно. «А что за переполох сегодня в библиотеке? Громкие разговоры. Кто-то прошел мокрые обуви. Ты не поверишь, Квил. Библиотекари и волонтеры не могут говорить ни о чем, кроме кошек. Я сказала им, что переименовала Бути в Брута, а его подружку назову Катой, что на латыни значит «кошка». У моей помощницы три кошки. Эдипус, Октопус и Платипус. Ага! Понятно. Получается, это обыгрывается созвучие английского слова «пускиска» со словами «эдип», Пухлоноги, «октопус», «осьминог» и «платинус», «утконос». Да, правда оригинально? А ту серебристую полосатую кошку, что обычно спит на окне в шотландском магазине мужской одежды, зовут Хагис Мактевиш. Никто не подозревал, что скоро в Мускаунте появится новая тема для разговоров. В тот же день, ближе к вечеру, когда Квиллер сворачивал к своему дому, Уэзер Бегут наоборот выезжал куда-то. Метеоролог слегка посигналил и опустил окно своей машины. «Есть минутка, Квилл!» В его вопросе слышалось беспокойство, заставившее Квиллера сказать. «Конечно! Может заглянешь ко мне?» При виде котов, которые вели себя с вежливым любопытством, у Уэзерби произнес Моего оранжевого тигра я в шутку назвал Джем Стрит, а откликается он на Джетбой. Выпишь чего-нибудь у Озерби. Нет, спасибо, я еду на работу. Называй меня Джо. Это мое настоящее имя. Хорошо, присаживайся, Джо, и выкладывай, что тебя тревожит. У присел на краешек стула. Что ты думаешь о последнем раскладе ледового фестиваля, о котором нам сообщили сегодня после ланча? Думаю, они отлично поработали над организацией и рекламой. Не скажу, что с радостью возглавлю факельное шествие. Но надеюсь, праздник будет многолюдным и окупится хотя бы отчасти. Так-то оно так, но... Язык не поворачивается говорить об этом Крил. но в той части озера появилось теплое течение. Самое настоящее теплое течение. Надеюсь, оно постынет за пару дней. Сейчас же еще февраль. Климат – вещь загадочная на всем земном шаре. Нехарактерное для данного времени года и затишное потепление не только возможно, но и неизбежно. Вдобавок еще ожидаются теплые дожди. Ты понимаешь, чем это грозит ледовому фестивалю? Оно сведет к нулю прибыль, на которую рассчитывали местные предприниматели. Я не говорю уж о разочаровании для тысяч людей из трех округов. После того, как я сегодня оглашу в эфире долгосрочный прогноз, мне лучше сбежать из города. Гонца, принесшего плохие новости, обычно убивают. Разве не так? Учись метеоролога ничем не лучше жребия полицейского. Ее не назовешь счастливой. Люди надеются, что прогноз будет прекрасным. Их не волнуют теплые фронты циклонов или зоны распространения холодного воздуха. Они просто хотят знать, какую куртку надеть сегодня и стоит ли закрывать окна в машине. «В общем, сам понимаешь, мне просто необходимо было поделиться с кем-то этой плохой новостью». «Спасибо, что ты меня выслушал». Когда Уэзерби ушел, Квиллер направился в свой кабинет за куток. намереваясь прочитать дневную почту и еще раз глянуть на свадебные фотографии, напечатанные во всякой всячине. И тут обнаружил, что кто-то отрыгнул на газету комок шерсти. Обе кошки припали к полу, ожидая, как хозяин поступит с находкой». «Я не знаю, кто из вас здесь напедокурил», – проговорил Квиллер, «но рассматриваю такое поведение как новую низость. Вы явно забыли о хороших манерах». Юм-юм зажмурилась, а Коко словно бы лишился слуха. Собираясь к Поле на ужин, Квиллер как недосадно вынужден был ответить на телефонный звонок Даниэль. «Привет, дружок! Не хочешь ли выйти поразвлечься сегодня вечером?» «Кому вы звоните?» – холодно осведомился он. По этому номеру нет маленькой собачки с такой кличкой. Квилл. это Даниэль!» – произнесла она визгливо, подвергнув серьезным испытанию его нервы. «Ни за что б не догадался!» «О, ты большой шутник! Мой родственничек уехал в свадебное путешествие, и мне не с кем даже порепетировать. Почему бы тебе не заглянуть ко мне? Выпьем, поужинаем, я разморожу что-нибудь из холодильника!» «Редкий человек откажется такого приглашения», – съязвил он. «Но у меня уже назначена встреча!» После этого краткого, но раздражающего обмена репликами, расплющенная куриная грудка показалась ему верхом наслаждения. Собираясь к полю, он не стал даже надевать шапку и перчатки. Погода стояла невероятно теплая, и дорожка, с которой сошло снежное покрывало, превратилась в черное месиво. «Ты уже без шапки?» – приветствовала его Поле. «Кажется, потеплело», – ответил он, не открывая пока доверенные ему метеорологические секреты. «А я только что выяснила, когда выпадение снега считается благоприятным фактором, а когда неблагоприятным!» – похвасталась она. Поли собирала обрывки информации с таким же рвением, с каким немилые коллекционировали кук... кукол. «Метели и обильные снегопады – это хорошо, а бураны и шквалы – плохо. Интересно ведь, правда?» «Очень!» – буркнул он, думая о грядущем потеплении. «Как дела у Брута?» «Мне кажется, ему нравится новое имя». «А от известий от Линнет нет?» «Нет. Ей сейчас наверняка не до нас», — сказала Полли. Зато звонила Милдред насчет клуба гурманов. Они решили отменить февральский обед из уважения к памяти Уилларда. Что-то вроде минуты молчания. «Вполне уместно, я с ней согласен». «Ты уже слышал, как Даниэль справляется со своей ролью?» «Знаю только, что билеты быстро раскупаются». «Сдается мне, пикокская публика готова раскошелиться, чтобы вдоволь поглазеть на вдову убитого банкира!» «Как это отвратительно!» Полли всю передернула. После ужина, а выбранный на сегодня рецепт оказался самым удачным из уже опробованных, они прослушали магнитофонные записи, которые Квиллер заготовил для своих коротких и длинных историй. «Как тебе вот это?» «Да, мне тоже вот это нравится!» А вот это, то, что мы слушали после вот этой записи, это меня тоже устраивает. Вполне. Кстати, Коко прослушал их дважды, заметил Квиллер, и каждый раз отзывался воин на проклятие Димсдейла. Либо его нервирует пронзительный голос Гамара Тибета, либо он понимает, что все дело в отравленных пирогах. «Бруту нравятся пироги?» – бросила Поле через плечо, направляясь к зазвонившему телефону. «Линет, легко напомини». «Да, Квил сейчас у меня. Подожди минутку». Квил, хочешь тоже поговорить? Я подойду к другому аппарату на антресолях». «Ну, как там жизнь в Новом Орлеане?» – произнес он трубку. «Здесь так тепло, просто чудо!» – торопливо и взволнованно сообщила Линет. «Мы остановились в очаровательной старой гостинице». У нас в номере кровать с пологом на четырех столбиках и камин. Завтрак подают на огромном подносе, рогалики, потрясающий конфитюр и восхитительный горячий шоколад. Ты там поосторожнее это с горячим шоколадом, предостерегла Полли, вступая в разговор. Вы бы только видели французский квартал, кованые решетки балконов, настоящее кружево. Так романтично! Правда, кофе здесь какой-то странный. Картер Ли говорит, что в него добавляют цикорий. Но больше всего мне понравилась креольская гумба. Похлебка из стручков бами с мясом, курицей, крабами, томатами, креветками и устрицами. Ее приправляют молотым сосафрасом, американским лавром. Я собираюсь купить немного, чтобы попочивать вас, когда вернусь домой. Она перевела дух. Здесь все по-другому. Когда выпивают, то произносят такой тост «За короткую и веселую жизнь». «Карнавал начнется в субботу!» «Не могу дождаться! Ты поменьше налегай на Созирак!» – посоветовал Квиллер. «Я так счастлива!» – призналась она, чуть не плача. «Картер Ли – просто чудо! Все превосходно!» «Отлично!» – порадовалась Полли, когда разговор закончился. «Такое впечатление, что ей нравится в Новом Орлеане!» – бросил Квиллер. «Ой, я так рада за нее!» Поздно вечером, шлепая по лужам уже довольно глубоким, Квилли размышлял о Линнет и переменах в ее жизни. Она бросила работу в клинике, чтобы помогать мужу, продвигая и рекламируя его проект. У нее есть опыт такого рода работы. Она всех в городе знает и безгранично верит в карты Ли. И все-таки, что же за проекты, представленные в его авторском альбоме, который всех так восхищает? Даже старый желчный пузырь нахваливал убойные картинки. Бриза, конечно, не назовешь таком архитектуры, но он может измыслить предлог, который позволит заглянуть в альбом Картера Ли до его возвращения. Добравшись домой, Квиллер напечатал короткое послание для Селии. Операция «Зимний Бриз». Задание. Заполучить альбом с убойными картинками, принадлежащий Картеру Ли Джеймсу. Начать с угощения красной шапки шоколадно-ореховыми пирожными вашего приготовления, чтобы «прикормить», так сказать, его. Намекнуть, что вы видели его палаццо на Сет Петроуд и считаете, что оно будет стоить кучу денег, если его немного подреставрировать. Сказать, что вас интересует отделка, и вы хотели бы взглянуть на тот альбомчик с картинками. Затем связаться с Даниэль Кармайкл на Водле Трейл и одолжить альбом для мистера Бриза, которому не терпится приступить к реставрации дома. О выполнении задания сообщит штаб. На следующее утро Квиллер опустил инструкции для сели в ее почтовый ящик в сторожке. Всякая надобность в снегоступах отпала. Погода была невероятно теплой. Непрекращающийся дождь сделал снежный покров ноздреватым и серым. Тротуары, мостовые, окаймленные съежившимися снежными валами, превратились в каналы. Внезапное потепление сделалось единственной темой для разговора у почтовых ящиков: «Что же теперь будет с ледовым фестивалем?» Махнатые гусеницы напророчили такие мягкую зиму. Да, только ошиблись на пару месяцев. А долго ли водостоки будут выдерживать эти ливни? Квеллер забрал корреспонденцию домой для просмотра и большую часть ее забросил в долгий ящик. Специальное отделение буфета. Среди посланий была бандероль от внука Селии с фотографиями лозоискателя и копией записей, а также приглашение на вечеринку после премьеры в доме Даниэль. «Уютные маленькие посиделки только для своих. Просьба перезвонить». Зазвонил телефон, и Квиллер обрадовался, услышав знакомый радиоголос ближайшего соседа. Квил, на улице жуткая слякоть, но поесть-то где-то надо. Говорят, дорогу на Коннебек еще не совсем развезло. Как у тебя со временем? Ты не голоден? Может, не откажешься прокатиться до Типси?» «В дождь или в солнце, с другом или недругом, я всегда готов зайти в Типси», – объявил Квиллер. Давай поедем в моем пикапе. Он больше и поднимает такие тучи брызг. Очевидно, никто пока не покушался на жизнь гонца, принесшего дурную весть. Пока что нет. Но учредители ледового фестиваля проверяют толщину льда ежечасно.